Осенью 1997 года она предприняла первые шаги. Сначала ее всеми силами и средствами пытались отговорить. Формально полное усыновление разрешалось и одиноким, но на поверку получить согласие надирающих органов оказалось крайне сложно. В подобных случаях инспекторы национальной ассоциации всегда готовы были предположить гомосексуальные наклонности. Диана не отступилась, заполнила все документы и потянулись долгие месяцы хождений по инстанциям. Конца и края ее мучениям не предвиделось. Полтора года спустя отчим предложил Диане помощь. У него, по его словам, была возможность ускорить прохождение ее документов. Сначала она категорически отказалась, считая, что это позволит матери вмешаться, пусть и косвенно, в ее судьбу но потом изменила решение. Мании, фобии и злость не должны помешать осуществлению столь важного плана. Диана так и не узнала, что именно предпринял Шарль Геликян, но через месяц она получила согласие ассоциации. Дело было за малым. Найти приют, где бы ей предложили ребенка. Диана почему-то всегда воображала, что это будет мальчик, и она обретет его на краю света. Она связалась со множеством организаций, которые патронировали детские дома на разных континентах. И Шарль снова выступил посредником. Из года в год, в очередном приступе меценатства, он жертвовал значительные суммы фонду борье Мунди», финансировавшему сиротские заведения Юго-Восточной Азии. Если Диана обратится в этот фонд, последний этап удастся преодолеть в сжатые сроки. Диана дважды летала в Бангкок, чтобы окончательно урегулировать формальности, и три месяца спустя смогла отправиться в Ранонг. Шарль контролировал и выбор ребенка. В отличие от большинства приемных матерей, Диана хотела, чтобы ребенку было лет пять, не меньше. Женщинам кажется, что новорожденные дети легче адаптируются. Но Диане была отвратительна сама мысль о том, что некоторым малышам не повезло дважды. Они не только сироты, но еще и слишком взрослые сироты, то есть невостребованный товар. Внезапно сидевший рядом с ней мальчик подскочил в кресле. Диана открыла глаза и обнаружила, что салон залит солнечным светом. Они приземлялись. В панике она прижала к себе ребенка и почувствовала, как самолет покатился по взлетно-посадочной полосе. — Это не шины шуршат, а бетон, — отстраненно подумала Диана. — В соприкосновение с реальностью пришли мои собственные мечты. Глава пятая. Помимо многих других принятых решений, Диана собиралась в первый же день вернуться к своей обычной работе. Ей предстояло поскорее приучить Люсьена к распорядку их повседневной жизни. В тот момент она составляла доклад об околосуточном ритме крупных хищников в национальном парке Гванге в Зимбабве. Чтобы получить гранты Международного фонда защиты дикой природы, который уже спонсировал ее экспедицию в Южной Африке. Закончить работу нужно было немедленно. Каждый день Диана отправлялась в лабораторию этологии факультета Деорсе. Ей выделили небольшой кабинет рядом с библиотекой, чтобы она могла свериться со всеми научными источниками. Диана наняла для Люсьена няню. Милая молодая тайландка училась в Сорбоне. Говорила на безупречном французском и казалась воплощением доброты и нежности. Диана держала данное себе слово. Уходила в 9 утра и возвращалась в шесть вечера. Но уже через неделю дала слабину. Каждое утро выходила из дома чуть позже. Каждый вечер возвращалась чуть раньше. Она ничего не могла с собой поделать. Для нее начался сезон любви. Она хотела быть сыном и оставалась с ним. Это было абсолютное счастье. Чем веселее улыбался ребенок, чем чаще проявлялась его детская непоседливость, тем дальше отступали страхи приемной матери. Люсьен объяснялся с Дианой жестами, смехом и гримасами. Он стремительно становился горожанином. Диана принимала игру, отвечала по-французски, стараясь не показывать своего изумления. Она столько раз воображала себе это маленькое создание, что в ее мечтах уже сложился его вымышленный образ. Но сегодня ребенок был с ней, и все стало иным. Теперь рядом жил реальный мальчик с реальным лицом и реальным темпераментом. Все, что она замыслила, рассыпалась в прах. Казалось, что Люсьен необычайно легко сбрасывает воображаемую оболочку, которую слепила для него Диана, являя ей и миру себя настоящего, неожиданного, потрясающего и бесконечно достоверного, потому что бесконечно подлинного. Церемония купания Люсьена неизменно приводила Диану в восторг. Она без устали разглядывала его изящное тело, узкую белую спину, тонкие, как у птички, но крепкие косточки. Ни у одного из детей, которых она видела в приюте, не было такой восхитительной, гладкой молочно-белой кожи, под которой пульсировали синие жилки. Люсьен напоминал Диане цыпленка, жаждущего проклюнуться сквозь яичную скорлупу. Другой момент чистого созерцания наступал, когда Диана укладывала сына спать и рассказывала ему на ночь сказку. Весьен быстро засыпал, и она тоже погружалась в дремоту, убаюканная нежным касанием своих пальцев. Теплота кожи, легкое дыхание, тонкие легкие волосы, которые просто невозможно не ласкать. Откуда у него такие волосы? Из какого геново хранилищ? Из чужих далеких краев. Именно эти слова всякий раз приходили в голову Диане в полумраке детской спальни. Каждая черта лица, все части тела говорили Диане о происхождении мальчика из чужих далеких краев, но это только сближало их и сплачивало. Личность Люсьена представала перед Дианой как выстроенное из стекла здание. С течением дней она все лучше узнавала его формы, изгибы и вершины. Она всегда воображала, что Люсьен будет резвым, живым и непредсказуемым, а он оказался невероятно нежным и милым, несмотря на повадки дикаря. Он ел руками, не любил мыться. Прятался, как только приходил кто-нибудь чужой. Мальчик проявлял восхищавший молодую женщину восприимчивость и интуицию, к чему себя обманывать. Люсиен был именно таким ребенком, какого она сама хотела бы произвести на свет».